Глава восьмая Джинни молчала до тех пор, пока они не вышли и не остановились возле своей машины на длинной подъездной дорожке. Она никак не могла определиться с отношением к последней реплике Лайлы. Указывает пальцем на Джарада и Аарона. Но зачем? Пит последовал ее примеру, но нарушил тишину первым, когда они остались одни. Всегда он так. Торопится оказаться первым, Ему не достает дисциплины и опыта, но этого не видно, потому что он не боится высказываться. Она странная, правда? И не только мне так показалось. Не только. Типа бесчувственная или вроде того. Но очень привлекательная. Джинни едва сдержала стон. У Пита отсутствует внутренний фильтр, подсказывающий, когда надо просто заткнуться. Она обычно бросала такой взгляд на своего сына, если он говорил что-то не то в неподходящее время. Это срабатывало, потому что сын, как правило, знал, что и когда говорить. Пит уже было под тридцать, а он до сих пор не освоил это искусство. Вот и сейчас начал мести языком. Только погляди на это лицо и элегантные шмотки. Старый Голливуд. Все пуговки застегнуты, но как бы не до конца. Рыжеватые волосы, взгляд. Видок знойный. Иногда Джинни очень выматывалась от их совместной работы. Волосы у нее каштановые. Будь любезен, вернись, к сути дела. Вид у нее такой, словно она может веревки из мужиков вить, если понимаете, о чем я. Не дождавшись реакции, Пит пожал плечами и продолжил: Но есть в ней что-то от Степфордской жены? Примечание. Отсылка к роману Степфордские жены Айры Левина, экранизированным уже дважды в 1975 и 2004 годах. Выражение «степфордская жена» часто используется как антоним феминистки. «Этакий желанный трофей. Готов поспорить, а обожает выставлять ее на показ. Ты хоть представляешь, насколько меня раздражает все, что ты сейчас наплев? Хотя вряд ли». У Джинни сложилась собственная оценка. Лайла выглядела женщиной способной и решительной, сильный и прекрасно владеющий собой, одаренный изумительным лицом. Безупречность бледной кожи подчеркивал правильный оттенок помады. Тело, доведенное до совершенства упражнениями, хирургией или еще чем-нибудь, главное, что это сработало на нее. Идеальный сплав красоты с налетом загадочности. Джинни мысленно с легкостью представила, как мужики в яхт-клубе чуть ли не с ног падают, чтобы пофлиртовать с ней, а Лайла и ухом не ведет. Вокруг нее буквально пульсировала атмосфера труднодоступности. «Складывается впечатление, что она не...» «Прямо страшусь от того, чем ты собираешься закончить предложение». Джинни закатила глаза. «Настоящее», — Пит хмыкнул. «Не с тех, с кем можно потискаться в постели». «Ты закончил?» «Вы же сказали, что мне нужно учиться оценивать людей. Насколько я поняла, она красивая, но очень холодная». «Возможно. Если Арон не вернется в ближайшее время, ей придется уделить Лайле больше внимания. Накидать груду вопросов, пуститься в углубленные наблюдения, собрать информацию у тех, кто ее знает». Прямо сейчас картина была размытой и запутанной. Джинни чувствовала, что Лайла сделала это намеренно. «Должно быть, она обалденная актриса», — заметил Пит. Это было правдой. Поэтому-то Джинни и находила ее столь интригующей и такой чертовски опасной. Она — бывший судебный адвокат и нынешний агент по недвижимости. Умеет играть в игры, когда требуется. Не попадайся на ее удочку. Прислонившись сбоку к машине, Пит скрестил руки на животе. «Но какую роль она играет? Явно не убитый горем жены». Ни слез, ни тревоги. Пит заслужил свое место в следственной группе. Он проделал отличную работу по серии серьезных краш, окончившихся убийством, раздобыл видеозапись, которая увязала все воедино. Это поспособствовало его карьерному росту вперед других, что отнюдь не способствовало горячей любви к нему среди коллег. Джинни терпела Пита. Ей хотелось верить, что намерения у него благие, несмотря на раздражающие замашки Его стремление к успеху было понятно ей. Джинни взяла его, потому что ей так приказали. Она впала в немилость у начальства, пусть и не по своей вине, и теперь должна проявлять осмотрительность. Но она требовала к себе уважения, и Пит, к счастью, демонстрирует его. Обычно. У него было солидное слепое пятно, и о собственных слабостях он даже не догадывается. Пасует, когда доходит до фундаментальных человеческих взаимодействий. В оценке людей впадает в крайности, не видя нюансов. А худшего еще не видел, и понятия не имеет, в какую плотную серую мглу вот-вот влетит на полном ходу. Скрытничает. Услышав этот комментарий, Пит просто уставился на нее. Джинни продолжала перечислять то, что подметила во время краткого знакомства с Лайлой Риджфилд. Опытно, уклоняется от вопросов, дает половинчатые ответы, Виляет вокруг трудных тем, скармливает информацию, о которой я не просила. От неумения держаться в обществе или тут что-то другое? Такое чувство, что она в этом дока, собаку съела. Вопрос лишь в том, затеяна ли игра, повинуясь инстинкту выживания или ради отвода глаз, чтобы они продолжали недоумевать по поводу пропажи ее мужа. Расскажи, что ты видел в доме. Им выпала редкая возможность заглянуть в дом. На столь раннем этапе расследования, еще толком и не начатого, они обычно рыщут только в окрестностях владений потенциальной жертвы. Так что отказаться от приглашения Лайлы Джинни просто не смогла. А теперь гадала, не должен ли этот преждевременный осмотр направить их в ложную колею. «Сделал несколько фоток», — Пит выудил из кармана мобильник. «Какие-нибудь сюрпризы?» Лайла сама пригласила их в дом и, по сути, подстрекала провести обыск, так что вряд ли. «Все вещи мужа в запасной спальне. Смахивает на то, что он спал там. Это может что-нибудь значить. Или ничего». «Ты сущий холостяк». «Что?» — это замечание будто бы обидело его. «Я люблю мужа, и он меня. Но, отправляясь в отпуск, мы берем номер с двумя кроватями». Она любила Роланда с той самой поры, как увидела его шагающим через плац Говардского университета, еще первокурсницей. Но во сне он раскидывает руки-ноги и храпит, и Джинни всегда радовалась возможности хотя бы ночку-другую провести спокойно. «Как сексуально!» — Питер смеялся. «Хороший ночной сон бывает лучше секса. Вот из-за таких соображений я и остаюсь холостяком». Джинни подавила улыбку. «Вернемся к Лайле». «Дом не слишком захламлен, не слишком прибран, спальни выглядят обитаемыми, но стерильными». Тютелька в тютельку, ничего вызывающего подозрений. «Полагаю, надеяться на пятна крови было бы чересчур». Пит отошел от машины. «Думаете, это она?» «Пока мы даже не знаем, что там за это. По сути, я нанесла визит вежливости по пути с другого инцидента, а теперь мы вдруг набираем обороты». Надо дать Арону время. Он пропал меньше суток назад, так что Питу стоит попридержать коней. Люди, волнующиеся о нем, позвонили, но не его жена. По ее словам, он ушел из дома сегодня утром. Если дело не разрешится само собой, надо будет проверить это. Открытые вопросы позволят Джинни начать расследование, но пока что надо немного подождать. У Арона может быть подружка на стороне. А может, ему осточертело такое житье, а может и вообще ничего. Сидя в доме, Джинни отчасти ожидала, что он вот-вот переступит порог. В большинстве случаев так и бывает. Подобные случаи редко раскручиваются до настоящих уголовных дел, чтобы бы там ни говорили по ящику. Сразу же посыпавшиеся встревоженные звонки и разговоры о том, что Аарон бы никогда и он ни разу не опаздывал, возбудили у Джинни подозрение, что не все здесь ладно. Напрошенные показали, что Аарон не из тех, кто способен попросту сбежать. Но, с другой стороны, просто диву даешься, как часто люди чудовищно заблуждаются. «Теперь нам известно, что Аарон Пейн – миллионер, так что если ему приелся брак, он может просто развестись и жить себе на берегу моря с какой-нибудь знойной штучкой», – заметил Пит. «Если б только люди, принимающие скверные решения, вместо того обращались к здравому смыслу». Он не первый, кто может считать развод пинком себе под зад. Может, он волнуется, что жена адвоката ищет способ оттяпать часть его денег или что судья обрушит на него громадные алименты. Пит застонал. Если дело пойдет в разнос, мне нужно знать все. Деньги, история, семья. Почему она на самом деле бросила свою адвокатскую практику? Кто с ней дружит? Что за люди в школе и вокруг них? И что соседи думают об этой паре? записи камер телефонные записи хотел бы я заглянуть в этот трастовый фонд пит покачал головой странно как то джинни догадалась что в этом и был смысл заметил как она переключила внимание с себя на деверя деликатно пит бросил взгляд на часы завтра в это же время лицо ее мужа окажется в новостях пресса соберется на газоне перед домом каждый дюйм ее жизни каждый шаг разберут по косточкам «Вот именно. Вот тогда и поглядим, так ли уж она хладнокровна на самом деле».